ритуалы, карты Таро и свечи. Следующие заклинания посложнее и подойдут более опытным ведьмам. Не беритесь за них сразу, отложите на время, когда почувствуете себя готовыми. Надеюсь, они помогут вам воплотить в жизнь вашу мечту. Ритуал на полнолуние. Он может хорошо очищать, заряжать энергией и готовить вас к другим магическим ритуалам полнолуния, которые вы хотите провести этой ночью. Вам понадобится желтая или оранжевая свеча, эфирные масла апельсина и сосны, желтая или оранжевая гвоздика, цветы или лепестки, тимьян, имбирь, корица и кожура лимона или апельсина, соли для ванн на ваш выбор, красные, желтые или оранжевые камни, например, цитрин, гранат, сердолик. Что дальше? Первое. Зажгите свечу и произнесите следующее. Вам решать, насколько громким или тихим должно быть заклинание. Полное и яркая луна над головой. Даруй мне энергию, этой ночью непростой. Второе. Начните наполнять ванну теплой водой. Визуализируйте, как расцветает ваша энергия с каждой каплей. Можно добавить любое из перечисленных эфирных масел, пряностей или цветов. Если вы боитесь, что они застрянут в канализации, воспользуйтесь саше из ткани. Третье. Иногда я принимала ванну с минералами, но некоторые из них не любят длительного контакта с водой или содержат ядовитые элементы в составе. Поэтому перед применением обязательно надо изучить их свойства. Для использования в воде, как правило, подходят те драгоценные камни, твердость которых составляет 7 баллов или выше по шкале МООСа. Еще можно просто разложить их вокруг себя – или быстро окунуть в ванну, чтобы получить немного силы кристаллов. Ритуал божественной женственности. Идеально подходит, чтобы восстановить гармонию внутренней божественной женской энергии, а также в качестве акта любви, красоты и ухода за собой. Потратьте это время на молчание, ощутите волшебство этого ритуала. Не стесняйтесь погрузиться в рефлексию. Вам понадобится морская соль для исцеления и защиты, сухое кокосовое молоко, Сушеные розы смягчают сердце, стимулируют сексуальное влечение и пробуждают страсть. Сушеная мелисса, чтобы избавиться от стресса. Сушеный ириодиктиан для красоты, защиты, исцеления и пробуждения экстрасенсорных способностей. Сушеный мятный котовник для бодрости и любви. Эфирное масло бергамота для привлечения успеха. Иланг-иланг – эфирное масло. Что дальше? Первое. Добавьте в воду травы и масла и превратите свою ежедневную ванну в духовный ритуал, где вы сможете расслабиться и обрести себя. Второе. Установите температуру воды в диапазоне от 27 до 35 градусов по Цельсию. Она оказывает терапевтическое действие и позволяет вам почувствовать себя спокойно, быстро расслабляя мышцы. Третье. Указанный состав успокаивает и излечивает кожу от раздражения и излишней чувствительности снимает воспаление в мышцах и боли в суставах, очищает организм от токсинов и избавляет его от загрязнений на тонком плане, притягивает любовь, красоту и притягательность, одновременно способствуя исцелению, успеху, процветанию и очищению. Экстрасенсорный сон. С этим сонным мешочком вы откроете секреты, которые нашепчет вам сама Вселенная. Вам понадобится одна белая свеча, мелочи в форме звезд, Ароматическая палочка сандала для медитации, аметист для видений, интуиции и усиления экстрасенсорных способностей, селенит в качестве минерала высоких вибраций, вербена копьевидная для очищения ваших пространств, застойных энергий и аур, розмарин для привлечения целебной энергии, полынь обыкновенная вызывает вещи и сны и повышает силы, лаванда, чтобы успокоиться, голубой лотос для ясности ума, синий мешочек саше, одна игла, Фиолетовая нить. Что дальше? Первое. Установите временный алтарь сна на прикроватном столике, поставьте на нем белую свечу и рассыпьте звездочки. Второе. Собирая мешочек вещек сновидений, зажгите свечу и сандаловое благовоние. Третье. В мешочек мечты положите аметист и селенит. Подержите мешочек в руках и попросите минералы усилить ваши экстрасенсорные способности и открыть ваш третий глаз. Добавьте внутрь вербенную копьевидную, розмарин, полынь обыкновенную, лаванду и голубой лотос. Четвертое. Закройте мешочек и тщательно зашейте его иголкой с ниткой, чтобы ничего не выпало во время вашего сна. Пятое. Перед сном дайте вашей свече и благовониям догореть. Ни в коем случае не ложитесь в это время. Шестое. Оставьте готовый мешочек Саше либо в постели, либо на прикроватном столике, на котором вы размещали сновидческий алтарь. Заклинание на свечах и картах Таро для привлечения любви. Как я уже говорила, не стоит заставлять кого-то испытывать к вам влечение. Но это заклинание поможет вам быть открытыми к энергиям любви и страсти, доступным вам в любой момент времени. Оно напомнит о вашей собственной силе обольщения и притягательности. Энергетически подойдет время полнолуния. Вам понадобятся две красные свечи, карты Таро, императрица, туз жезлов. Карта, символизирующая вашего потенциального любовника. Что дальше? Первое. Расставьте свечи в направлении двух противоположных сторон света. Север, стихия Земли и юг. Стихия огня. Между ними разместите карту императрицы. Императрица символизирует красоту и изобилие. В таком положении она черпает энергию из стихий. Второе. Зажгите свечи и четко сформулируйте свои намерения. Любовь моя, иди ко мне. Почувствуй мое пламя, услышь мои мольбы. Третье. Пока горят свечи, вытяните туз жезлов и положите его на запад, стихия воды, указывая на карту императрицы. Медитируйте на красоту и привлекательность императрицы, которая представляет вас, в то время как туз жезлов усиливает нахлынувшую на вас магическую силу. Четвертое. Когда вы почувствуете, что ваша сила достигла пика, поместите карту из колоды Таро, символизирующую вашего потенциального возлюбленного, любую, какую выберете, на восток, стихия воздуха, чтобы ваша энергия текла к намеченной цели. Пятое. Когда свечи догорят, закопайте остатки воска под деревом, предпочтительно яблоней, так как она символизирует любовь. Розовый эликсир привлекательности. Это зелье идеально подходит для привлечения в вашу жизнь потенциальных новых поклонников. Оно включает в себя травы, пряности и инструменты, которые, скорее всего, уже есть у вас дома. Розы здесь – самый подходящий цветок, потому что связаны с любовью. Лучше всего выполнять в пятницу или во время растущей луны. Вам понадобится маленькая кастрюлька, один стакан воды, одна чайная ложка сухих лепестков розы, одна чайная ложка сушеного гибискуса, Одна чайная ложка сухих цветков лаванды, щепотка корицы, кусок муслиновой ткани или ситечка, чашка для питья. Что дальше? Первое. Очистите кухню. Второе. В небольшой кастрюле скипятите воду в соответствии с вашими намерениями. Третье. Снимите ее с огня. Положите в кастрюлю по очереди лепестки розы, гибискус, лаванду и корицу. В это время четыре раза повторите. Наполняй, насыщай, порождай, погружай. Четвертое. Медленно перемешайте, визуализируйте энергию притягательности, которая обволакивает каждый ингредиент. Дайте эликсиру настояться в течение 10 минут. Пятое. Процедите его в чашку и выпейте. Ритуал для новоселья. Переезд – события захватывающие, но там вы можете столкнуться со старой, застойной или негативной энергией. Для вас и всех ваших домашних благословение нового дома очень важно. Проводите подобную чистку жилья, чтобы перезагрузить энергию пространства. Лучше всего делать это в каждой комнате отдельно, в субботу или во время новолуния. Вам понадобится зажигалка или спички, благовония, огнеупорная миска, веник или метла. Что дальше? Первое. Начните с комнаты в центре. Второе. Подожгите благовоние и положите его в огнеупорную миску. Третье. Очистите комнату, обходя ее по часовой стрелке с чашей в руках. Дайте дыму наполнить комнату, воспользовавшись метлой или веником из перьев. Скажите, «Этим дымом я очищаю жилище и изгоняю все, от чего нужно защититься». Четвертое. Визуализируйте, как старые и негативные энергии покидают ваш дом. Пятое. Повторите пункты 3 и 4 в каждой комнате вашего дома, начиная с центра каждой комнаты и двигаясь по жилищу по часовой стрелке. Любовный приворот. Вам понадобится шалфей, чтобы очистить и осветить себя и пространство. Можно использовать и другие очищающие и благословляющие травы, такие как зубровка душистая, розовая или красная свеча для страсти, романтики и радости. Также можно воспользоваться белой свечой, гвоздь для вырезания символа на свече. Лепестки розы смягчают сердце, стимулируют сексуальное влечение и пробуждают страсть. Лаванда приносит покой, расслабление, радость, а целебный жасмин вдохновляет на дружбу. Масло жасмина, масло розы, розовый кварц успокаивает разум, усиливает любовь к себе и помогает залечить прошлые сердечные травмы. Бумага и ручка. Что дальше? Первое. Очистите и осветите ваше помещение. Это важно перед любым ритуалом приворота, чтобы избавиться от любой негативной энергии, которая может у вас задержаться. Очищение можно провести по-разному. Для этого ритуала мы воспользуемся шалфеем. Второе. Зажгите шалфей и дайте дыму осветить комнату. Делая это, визуализируйте вокруг белый свет, наполняющий любовью, счастьем и силой. Обязательно держите окно или дверь открытыми, чтобы помещение проветривалось и дым выходил наружу. Третье. Мысленно или вслух пригласите свое высшее Я, духовных наставников, предков или любое божество, которых вы пожелаете, в пространство и попросите наполниться любовью и энергией, необходимыми для проявления в мир желаний вашего сердца. Четвертое. Выразите благодарность за возможность их исполнять и завершите несколькими секундами покоя и тишины. Пятое. Итак. Сформулируйте свое намерение, запишите на бумаге, чего вы желаете. Сильное намерение, ясно и прямолинейно. Шестое. Следующие шесть дней каждое утро читайте вслух свое письменное намерение. На шестое утро после прочтения бросьте свое написанное намерение в текущую воду, чтобы отправить запрос во Вселенную, реку, озеро или даже унитаз. Седьмое. Пожалуйста, поймите, что важно сосредоточиться не на конкретной личности, а на характеристиках, которые вас в ней привлекают. Подготовьте свечу. Первое. Ваше намерение определено, так что теперь пришло время подготовить свечу. Второе. Булавкой вырежьте на поверхности свечи одно слово. Символ желаемого. Мир, любовь, радость партнер, романтика, все, что хотите. Третье. Затем нанесите на свечу по три капли масла розы и жасмина движениями снизу вверх. Разотрите сушеные цветы розы, лаванды узколистной и жасмина вместе. Готовую смесь нанесите на поверхность свечи и вотрите движениями снизу вверх. Такое направление побуждает исполнение намерений прийти к вам, а не наоборот. Я прямо приглашаю вас к этой мирской связи Бога и его выполнению магических обрядов. Я гарантирую вам лучшее заклинание вуду и любви, которое воплотит в себе магическую силу. Проведите ритуал приворота. Первое. Для начала зажгите свечу. Возьмите розовый кварц правой рукой и представьте, как вы купаетесь в исходящем от него розовом свете теплой любви. Розовый кварц воплощает энергию любви. Второе. Уверенно произнесите приведенное ниже заклинание. «Танцующее пламя ярко горит, а я – любовь, и мое право – любить. Благодарю за вашу помощь, что желание любви воплотит. Благодарю, и всю ночь готова вас благодарить». Медитация при свечах. Первое. Пока свеча горит, важно использовать это время для медитации и сосредоточения на желаниях. Вы можете делать это, сосредоточившись на пламени свечи или с закрытыми глазами. Второе. Если у вас нет времени посидеть и помедитировать, можно погасить пламя и вернуться позже. Но помните, что полное догорание свечи здесь необходимо. Завершение любовного заклинания. Первое. Чтобы завершить все заклинания, очень важно выразить благодарность своему Высшему Я, духовным наставникам, Богу, Божеству или предкам, которых вы пригласили в свое пространство в качестве помощников. Второе. Говорите так, будто намерение на любовь уже исполнено. Третье. Также важно привести себя в порядок после такого мощного ритуала, так как он может истощить вашу энергию. Для этого бывает достаточно пройтись босиком по траве или грязи, выпить воды или просто глубоко подышать. Четвертое. После ритуала я делаю записи, чтобы отследить, сколько времени для него требуется. И вам предлагаю сделать то же самое. Пятое. Ближайшие шесть дней каждое утро Начиная со следующего утра после завершения, читайте вслух написанное намерение. На шестое утро отправьте свой запрос во Вселенную. Выбросьте записку с намерением в ближайший водоем.